с крылато-раскинутыми усами. «Это армия, помаш!» — нервно вопрошал он. «Армия! А ну встать! Встать! Не то я вас!» Старшина для примера сбрасывался со второго или третьего яруса первого попавшегося бойца. Тот, загремев вниз, ударившийся пол вопил, ругался, а сатаневшие дневальные...